Маленькой комнатушке на четвертом этаже дома номер 7 по улице Бриз царил покой и уют. Агриколь закончился своим поздним обедом и принялся строить планы на воскресенье для своей матери, Франсуазы Бадуэн и Горбуньи. Так-так-так, так-так-так, а теперь надо хорошо повеселиться. А тут и мама, что-то последние дни печально, а я этого не выношу. Ну, мам, ну, когда ты такая грустная, мне кажется, что ты мной недовольна. Недовольна тобой. Ты у меня самый примерный сын. Хорошо, вот это хорошо. А вот теперь докажи мне, что ты ничем не расстроена, и давайте завтра немножко повеселимся. Но ведь ты же знаешь, что я по воскресеньям всегда хожу в церковь. Ну, хорошо, но ведь по вечерам службы нет. Я ведь не зову тебя в театр. Ну, мы пойдем только... Ну, поглазить на бродячего фокусника. Очень, говорят, хорошо и занимательно. Это все-таки своего рода зрелище. Но. Нет, спасибо. Матушка права, но это уж слишком. Ну, дитя мое, я, кажется, никому не мешаю делать, что кто хочет. Это правда. Прости меня, матушка. Ну что ж, пойдемте тогда... Погуляем по бульварам, коли погода будет хорошая. Ты, я и бедняжка Горбунья. Она уже три месяца с нами не выходила. А без нас она тоже никуда не выходит. Быть может, сударыня, вы удостоите нас своей компании, как бывало в прошлом, а? Ну, Горбунья, голубушка, ну пойдем с нами. И помоги мне уговорить маму. Ты знаешь ведь, Агриколь, что мне не стоит больше выходить не с тобой. Не с твоей матушкой. Это почему, сударыня? Позвольте вас спросить, если это не нескромно, что за причина подобного отказа? <сёк> Потому что я не хочу, чтобы из-за меня ты снова с кем-нибудь подрался. А? Извини, милая, извини. Вот на что намекала Горбунья.